Он приписывал себе открытие этого нехитрого кабинетного приема, когда человек пьет чай со сладостями от Палкина, он беззащитен и весь как на ладони. Граф Вит испачкал кремом верхнюю губу. Башняк держал чашку над блюдцем и сладости не ел. Бенкендорф не чувствовал его интереса к разговору. Пушкин и Ушаков, Смоленинов, положение в провинции. Казалось, что Башняк не понимает, что сейчас решается его судьба. Еще во время следствия комиссию смутили некоторые высказывания башняка по устройству мятежа. Они были не только здравы, но и могли нанести непоправимый урон империи. Башняк с одинаковым рвением способствовал мятежу и доносил на него. Он не интриговал, не следовал собственной выгоде, не искал чинов и награды, да еще ухитрился почти умереть и воскреснуть, что в его положении, конечно же, выглядело лишь скверным анекдотом. Бенкендорф поручил, графу Виту разобраться в мотивах его поступков. Донос на мятежников и ходатайство за Фабера, оправдание Пушкина и убийство Донникова, о котором здесь не было сказано ни единого слова, роман с госпожой Сабаньской и участие в следствии, которое изобличало ее. Вит не нашел ответов, но обнаружил нечто иное, что делало бушника опасным для всех и требовало немедленного его устранения. «Как вы полагаете, господа?» — начал Бенкендорф главный разговор этого вечера. «Император Александр Павлович был отравлен или умер своей смертью?» Вид стер с губы крем. Башняк аккуратно поставил чашку на блюдце. Бенкендорф повернулся, сложил руки на груди. Перед ним еще кружили радужные зайчики. «Что скажете, Александр Карлович?» Свет из окна не позволял разглядеть лицо Бенкендорфа. «Я не знаю ваше превосходительство», — ответил Башняк. Граф Витт покашлял в кулак. «К -к -к -к «Во время ареста, — начал он, — у полковника Пестоля был изъят пузырек с опасным ядом, добытым из растения канит. Такой же пузырек найден мной в вашем херсонском имении». Вы и ботаник, Александр Карлович, легко могли добыть яд из растения. Вид выдержал надлежащую паузу. Вы спасли жизнь государю нашему Николаю Павловичу. Но вы же подозреваетесь в заговоре с целью отравления императора Александра Первого. За окном ударили колокола. За третьим отделением испуганно закружили голуби. «Может быть, граф Вид? «Пристрастен и оговаривает вас?» — поинтересовался Бенкендорф. «Полагаю, граф говорит правду». Обвинение, казалось, совсем не удивило бышника. «Я действительно могу добывать яды из растений, и в моем имении был аконит. Но, ваше превосходительство, мы начали разговор с неточного вопроса. «Каков же должен быть вопрос?» С несвойственным ему терпением спросил Бенкендорф. «Кто действительно пытался отравить императора Александра?» — начал Башняк. Судя по всему, был еще один заговорщик, имя которого знал лишь полковник Пест. Бенкендорф и Вит переглянулись. «Что же вам про него известно?» — спросил Вит. Открытая слежка во время поездки по делу Пушкина. Странное исчезновение Камердинера, которого я допросил. «Пустой, закрытый изнутри дом», — не торопясь говорил Башняк. «Он как будто загадки загадывает, а ответ на все один. Я сильнее вас, я умнее вас. Я слежу за каждым вашим шагом, и, не дай бог, вы станете у меня на пути». Бенкендор смотрел, как кружат и чаинками оседают на крышу птицы. «Это все слова, Александр Карлович», — сказал он. «Да, слова». Башняк достал из кармана сложный в четверо листок протянул Бенкендорфу. «Сегодня утром получил». Бенкендорф развернул записку. У него стал такой вид, будто перед ним положили счеты из заведения мадам Сидорина, и он, не торопясь, двигает туда-сюда отполированные пальцами деревянные кругляши. «Донников, два пузырька, карета и крест», — прочитал Бенкендорф. «Похоже на предсказание гадалки, писано аккуратно и бумага дорогая». Бенкендорф пытался оттянуть время, чтобы найти этому хоть какое-то объяснение. «Кто-то определенно знал все и раньше него самого». «Посмотрите на почерк, господа». Башняк потянулся за пирожным, но брать не стал. Тот же человек составил списки, что были найдены в запертом доме Егорыча. «Списки тех, кто посещал Александра Павловича перекончины, уточнил Вид. Башняк не ответил. Он понимал, что слабость царедворцев в искусстве не задавать лишних вопросов. Им неинтересны были Доников, Каролина, Башняк, Пушкин. Они думали лишь о себе, о том, что станет с ними. И в этих мыслях своих были беззащитны. Башняк поднялся, подошел к окну и задернул штору, чтобы солнце не светило ему в лицо. Это не понравилось Бенкендорфу, он не привык быть на вторых ролях. И своих промахов не прощал никому. Но теперь наказание Башняка привело бы к обрыву единственной нити, ведущей к заговорщику. А доклад государя в обстоятельствах дела ставил под удар не только карьеру Бенкендорфа, но и саму его жизнь. Если же Башняк займется этим делом, то и голова его первой покатится. Дела третьего отделения, может, и требовали открытости, но не всегда. Честности, но не во всем. Бескорыстие? Кто же его знает? Граф вид с пониманием смотрел на генерала. — Боюсь, это дело вам разбирать придется, Александр Карлович, — сказал Бенкендорф. — Не проявляйте рвения, Дело... Само вас найдет. Как же оно меня найдет, ваше Превосходительство? Это уже я определю, ответил Бенкендорф. Жена Бенкендорфа строго посмотрела на него со стены. Да, дорогая, устало подумал он. За башником и графом Витом закрылась дверь третьего отделения. Башнику показалось, что при виде его город нахмурился и выдохнул пыль. Она уже прибыла в баден, сказал Вит, и добавил. Не понимаю, чем вы лучше меня. Башняк почувствовал усталость и неловкость, которая не давала ни уйти, ни продолжить разговор. «Может, вы были хороши в любви?» — спросил Вит. «Так и я был недурен». Он прищурил глаза, будто собирался улыбнуться. «Когда счастлив делаешь массу глупостей. А потом все время думаешь, зачем это сделал, зачем сказал. Неприятное состояние. «Я был не очень хорош», — ответил Башняк. Вид хлопнул по ноге зажатыми в руке перчатками. «Что ж, пошел к карете, обернулся. А если бы вы знали, что к исполнению своего плана Пестель привлек Каролину?» «Я знал», — ответил Башняк, — «с самого начала». «Знали и не отговорили?» — поднял брови вид. «Они стояли в пяти шагах друг от друга». Вид покачал головой. «А я-то вас, Александр Карлович, извести собирался», — не сразу сказал он. «Вы же, как погляжу, сами неплохо справились». Порыв ветра сорвал шляпку с проходившей мимо дамы.